глава 21 Едва за гости из-за дверь, Алексей Запасский отступил от меня на шаг. Итак, я хочу знать все, от начала и до конца. Или в противном случае, выметайся. Не желаю больше тебя видеть. Увы, «Исчезнуть из своей жизни у меня не получится. Браки с драгами не подлежат расторжению». Я прикрыла глаза. «Я замужем?» «Да, за мной». «Как долго?» «Около месяца». Во мне все кипело. Я уже не могла разобраться в эмоциях, которые буквально бурлили. Просто помимо возмущения и гнева, я неожиданно ощутила и покой и удовольствие от того, что он мой. Я молчала. Он ждал. Первым не выдержал лёша «Ничего не скажешь?» «Сейчас я пытаюсь не только разобраться в своих чувствах, но и справиться с ними. И помочь мне в этом может только правда. Так что рассказывай», – мрачно предложила я. «Боюсь, мой рассказ вряд ли вызовет у тебя положительные эмоции. Да с чего начать?» сначала. Думаю, началось все тогда, когда мы встретились взглядами в космопорту. Я удивленно приподняла брови. В первую встречу? Да-да, чем больше об этом думаю, тем больше прихожу к выводу, что отношения драгов предопределены. Стоит нам встретить близкого нашей натуре человека, как выбора уже не остается. То есть ты с самого начала... Нет... С самого начала меня привела в ярость одна несносная женщина, облившая меня прилетно горячим напитком. Ее не специально. Когда я прибыл в Центр, то прекрасно понимал, что для дальнейшей плодотворной деятельности должен сразу вникнуть в его работу, убрать всех, кому здесь не место, и утвердить свой авторитет. И что же я вижу по приезду? Один из ведущих вирусологов оказалась свидетельницей. Мало того, Виновница моего конфуза. Вполне возможно, уже на следующий день весь центр будет смаковать историю, случившуюся в космопорту, потешаясь надо мной. Это бы мне очень помогло. Поэтому ты был таким несносным, холодным и высокомерным? Алена, давай смотреть правде в глаза. У драков тяжелый характер, однако никто не отказывается от нашего опыта и способностей. Не ждете же вы, что мы изменимся? Я был зол на сложившиеся обстоятельства и не считал нужным это скрывать от их виновницы. А по поводу высокомерия? Отчасти я имею на него право. Я состоятелен, успешен, и это если не принимать во внимание общественное положение моей семьи. Почему ты считаешь, что я не могу пользоваться всем этим? В чем-то ты прав, но тогда не обессудь за мою реакцию на тебя. Неприязнь возникла между нами сразу». Увы, и это было неизбежно. Внутри пары сразу возникают сильные чувства. Обстоятельства сложились так, что они оказались негативными. Но мы уже двинулись по пути соединения. Я лишь неверяще покачала головой. «Поэтому ты начал меня шантажировать?» «Это было мне выгодно. Возможно, некоторые мои поступки были слишком прямолинейными. Да ты просто пер на пролом. И только потому, что это решало твои проблемы. Но и позволяло держать тебя рядом. Позволяло сблизить нас так, как не смогли бы долгие ухаживания. Собираясь возразить, я задумалась, вспоминая события последних месяцев. И поняла, он прав. Ты же не мог не понимать, что рано или поздно все раскроется. Конечно, я знал. Но я также хорошо знал, что ты не причинишь мне серьезного вреда. Как, впрочем, и я тебе своим шантажом. Для нас обоих это было неприятно, но не критично. Я выбрал наиболее выгодный вариант решения проблем. И наиболее приятный. Я хорошо помнила наши поцелуи на том форуме. И после того, как мы разобрались с нашим столкновением на фоне твоего шантажа и моей мести, ты предложил эксперимент. Ты знал, что я мучаюсь и ничего не предпринял. Это тоже делалось для сближения?» Нет, на тот момент у нас были отношения ближе некуда. Ты права в своем предположении, что я понял, мы пара, до того, как мы начали спать вместе. Когда это случилось? Когда я помогал тебе с Лягом? Против воли в моем сердце разлилось тепло. Догадаться можно было бы и раньше, но наши взаимоотношения не располагали к подобным выводам. Да и постоянно что-то случалось. В следующее мгновение меня озарило. В кабинете на диване ты поставил мне метку. И по глазам поняла, я права. И ты знал, как я буду мучиться и страдать от желания? Как ты мог? Я тоже мучился. Я думала, что схожу с ума. Неужели нельзя было рассказать? Нет. Твое поведение не способствовало откровенности. Это только усложнило бы наши и без того непростые отношения. И, Алена, не нужно лукавить. Раз ты меня хотела, значит, отношения были и по твоей инициативе. Поверь мне, драги гораздо болезненнее переносят брачный период. Для мужчины подобное желание – сильная пытка. Можно было мне рассказать? И как я должен был это сделать? Сказать? «Детка, ты моя пара. Сейчас мы поженемся, а потом разденемся». Я не смогла сдержать улыбки в ответ на это восклицание. «Да ты бы мне все лицо расцарапала!» «Не расцарапала бы!» Я уже тогда прекрасно осознала, что меня сильно тянет к лотер -Стону. Возможно, я бы взяла некоторое время на разумье, но все равно пришла бы к нему. «Не расцарапала?» Прищурился драк пристально вглядываясь в выражение моего лица. Я покачала головой. «Поэтому я не понимаю, зачем был нужен этот фарс с опытами и исследованием вируса?» «А кто сказал, что это был фарс?» Я сжала зубы и, смотрясь под лобья на Алексея, двинулась на него. «То есть ты хочешь сказать, что спал со мной только из-за эксперимента?» «Нет». Меня перехватили и прижали к себе. Как только я понял, что ты моя пара, мною овладел страх – сильный, безудержный, страх того, что ты можешь не ответить на мою химию своей, можешь не захотеть меня. Однако работал я с тобой над вирусом совершенно серьезно и уверен, что мы добились успеха. Я не врал тебе, просто не исправил сделанные тобой неверные выводы. Я уже не пыталась вырваться и стояла, прижавшись к сильному телу, слушая жаркий шепот. Единственное, что занимало мои мысли, — это возможность ошибки. И тогда я направил все силы на то, чтобы проверить твою реакцию. Но ты отозвалась. И с этого мгновения всё стало очень просто и одновременно сложно. Брачный перед начался независимо от моего на желания, и было две возможности решить проблему. Рассказать все прямо или заманить тебя в ловушку и использовать все методы, чтобы покрепче привязать к себе, дабы, когда откроется правда, ты не бунтовала. «Что для Драга означает пара?» – спросила я прямо. «О вашей любви снято много фильмов, написаны книги, но то, как все происходило у нас, было все же по-другому». «Алена, мы ведь живем не в идеальном мире фантазий». Брачный период у каждого драга протекает по-своему. Однако мы никогда не причиним зла своей паре. Ты злилась на меня, была недовольна и даже приходила в бешенство. Но больно я тебе не сделал. Может быть. Но ты не ответил на мой вопрос. Алексей уткнулся мне в шею, проводя по ней губами. Я прикрыл глаза, тело охватило томление. Пара для драга. Это самое большое искушение. Наркотик, что бежит по венам. Живительная влага, которая питает душу. Я не знал раньше, что это за ощущение, и многого не мог понять. Это жажда по родственной душе, которая дополняет тебя, делает совершенным. Алена, ради пары мы можем угадать, предавать и даже убивать. Ради нее мы можем совершать самые благородные и самые неблаговидные поступки. Я не стану тебе врать. Но чтобы ты стала моей, я бы пошел на все. Мои губ легко коснулись. «Я тебя люблю. А ответишь ли ты мне взаимностью?» Может, он ждал другого ответа, но я только произнесла. «Мне нужно подумать». лёша кивнул. «Время есть. До ужина с родителями еще семь часов. Вот что с ним делать? И не упрямься долго». «Ты же не хочешь, чтобы ради тебя я пошел на преступление?» Еще одно легкое прикосновение к моим губам, и драк вышел. Как после таких слов устоять перед этим мужчиной? Так как наш разговор с Алексеем успел состояться раньше, то на встречу с его родителями мы летели молча. Я думала о своем, он осторожно косился на меня. «Ты обиделась на меня!» «Нет. Не хочешь разговаривать?» «Нет, хочу. Ты знаешь, это заметно. Я только улыбнулась». «Ты злишься?» «Нет». Тяжело вздохнув, Лёша плавно приземлился около лазурной башни. «Родители остановились у тебя?» «Да, мама терпеть не может гостиницы, особенно в нашем времени. Как она говорит, они несносны». Это так странно, что она из другого времени. Знаешь, а ведь я в детстве смотрела документальный фильм о ней. И все равно расспрашивала меня. Ты ее сын, и все равно расскажешь о ней по-другому, так как вы знакомы очень близко. Неожиданно Леша остановился и взял меня за плечи. Почему ты так напряжена? Ты ведь уже знакома с ними. Дистанционное общение – это одно. Личная встреча совсем другое. К тому же твоя мама тире. Говорят, с ними не просто общаться. Мама прекрасно контролирует свою силу и никогда без необходимости ее не используют. За это наказывают. Ты в курсе? Да. И не думай, что копаться в голове у человека приятное занятие. Порой мама приходила совершенно убитая и подавленная. Немного успокоившись, я повлекла Драга вперед. Уже перед тем, как открыть дверь, он неожиданно шатнул мне на ушко. «К тому же ты ей нравишься» и втолкнул осолбеневшую меня в гостиную. Едва мы вошли, как нам навстречу с дивана поднялась Мария. Я была права, вживую она совсем другая. Нет, внешне та же, те же манеры и мимика, но даже с помощью самых современных средств связи Невозможно передать обаяние и магнетизм. Мария Уотерстоун, хоть и уже была в возрасте, но оставалась неимоверно живой и обаятельной женщиной, обладающей непередаваемым очарованием. Подойдя ко мне и не дав опомниться, Мария стиснула меня в своих объятиях. Я осторожно приобняла ее в ответ, кося взглядом в сторону Леши. Тот лишь доволен смехался, глядя на нас. «Да, я на тебя посмотрю», отстранила меня на расстоянии вытянутых рук землянка и немного покрутила. А то по этим голограммам ничего не понять. На такое созвучие наших мыслей я лишь улыбнулась. Рассмотрев меня со всех сторон, Мария повернулась в сторону лестницы и крикнула. «Саша, спускайся! Твой ребенок привел к нам новую дочь знакомиться!» «Мы ведь уже знакомы!» Послышался в ответ голос отца Леши что как раз спускался по лестнице. живую александру Уотерстоун производил еще большее впечатление. Высокий, как и сын, они с Алексеем были очень похожи. Он отличался какой-то особой внушительностью. Несмотря на его явное расположение ко мне, рядом с ним я испытывала непонятную робость. Боюсь даже думать о том, что происходит, если он на кого-то злится. Однако, понаблюдав за читой Уотерстоунов, Я поняла, что в этой семье жена не испытывает по отношению к мужу никакого пиетета и обходится с ним довольно по-свойски. «Пойдемте, ужин я уже заказала», — позвала нас Мария. «Алексей, вечно у тебя нет кухни, хотя могу догадаться, на кого ты переложил необходимость обставить дом». Александр, устроившись на диване, помалкивал и лишь насмешливо поглядывал на нас. А я удивлённо посмотрела на Лёшу. — Мама готовит. — О-о-о! А ты? — спросила Мария. — Умение готовить сейчас большая редкость. Увы, я не обладаю подобным талантом. — покраснела я. — Зато у тебя хороший вкус, и ты любишь моего сына. Мои щёки стали пунцовыми, а хитрый драк, поблёскывая на меня глазами, трагично вздохнул. «Не уверен, мама. Она так со мной строга. Стоит только увидеть, как она на тебя смотрит, и все сразу ясно». Мария сама расставляла заказанное блюдо на стол. «С тобой тоже все понятно. Ты давно весь ее, с потрохами». «Думаю, Алексей хочет сказать, что я на него дуюсь, так как только сегодня узнала от Инги, что уже месяц как замужем». «Весь в отца». Заметила Мария, присаживаясь на диван и приступая к ужину. Мы последовали ее примеру, а землянка как бы, между прочим, поинтересовалась. А что это змеюке было от тебя надо? Денег просила, вернее просила, чтобы я уговорила Алексея дать ей в долг. Угрожала. С чего бы это? Потому что перед этим она была у меня, и я ей отказал. Просветил нас младший Лотерстоун. «С ней нужно быть поосторожнее», – нахмурилась Мария. «Думаешь?» – сразу напрягся Александр. «Конечно, я все вижу». лёша насмешливо на меня посмотрел. «И не смотри, не смотри!» – погрозила ему вилкой мать. «Ты когда нам Алену только показал, я сразу все про вас поняла. Попортили нервов друг другу. А на самом деле все было ясно с самого начала». «О да, попортили». «Почему ты так решила?» – вскинул брови лёша «Ты сын своего отца!» – просто ответила Мария под веселый хмык своего мужа. «Ладно, хватит смущать Алену!» – улыбнулся Леша, и я была с ним полностью согласна. «Хорошо», – согласилась Мария. «Тогда давайте поговорим о торжественных мероприятиях в честь вашей свадьбы». И это в ее понимании не смущать? Инга Зив Вам не клокотала злость и никак не могла найти выход наружу. Мой последний шанс раздобыть деньги провалился, а я так на него рассчитывала, ведь больше их взять было негде. Но Лотерстоун отказал. Безжалостный холодный, как всегда. Познакомились мы еще детьми, Я общалась с ним, потому что ему отольстило, да и надеялась, что он выберет меня в себе в пару. А это хорошее положение в обществе и широкие возможности. Жена главы рода. Я тяжело вздохнула. Увы, не судьба. Вместо меня он выбрал эту тарианку. Ведь посмотреть не на что. Ни грамма лоска, ни породы в конце концов. Как она может быть лучше меня? Передернув плечами... Я посмотрела в окно отеля, в котором временно жила на этой убогой, забытой всеми планете. Я бы пожелала Драгу счастья с его сокровищем, если бы мне не было жизненно необходима крупная сумма денег. Я знала, что брат играет вместе с отцом, но думала, что у них есть голова на плечах и что расходы разумны. Как оказалось, они уже задолжали целое состояние, и часть долгов была сделана от моего имени – Ведь и я пользовалась теми деньгами, что одалживал отец. Теперь пришло время платить. А платить нам нечем. Я могу потерять хорошую должность, положение в роде и надежду на выгодную партию. Все, к чему я стремилась столько лет. У сына судьи нет таких средств. Мария отерстоун отказалась дать нам суду, сообщив, что не имеет привычки дарить большие средства. Скупердяйка. Для ее рода это мелочь. И мы же просили на время. Правда, есть последний, хотя и очень рискованный вариант. Я знаю, как можно добиться от Лотерстоуна денег. И если я все сделаю с умом, то получу все, что хотела, и даже больше».